Что такое море? Осенью в неправильном лесу иголки на елях и соснах сначала становятся ярко-оранжевыми, а затем осыпаются. Казалось бы, ничего страшного. Весной вырастут новые, как появляются листья в правильном лесу. Но иголки, в отличие от листьев, колючие, а обуви у лесных животных нет. Тот, кто рискнет пробежать по этим иголкам, обязательно получит занозы, и ему придется обращаться в лесной медпункт. От занос не страдают лишь копыта кабанов и быстроногого оленя. Так что в период иглопада все остальные звери, из тех, кто не умеет летать или перепрыгивать с дерева на дерево, ездят по своим делам на кабанах. А быстроногий олень служит скорой помощью, если кому-то нужно срочно попасть в больницу. И кабаны, и олень очень сильные, и запросто увезут на себе даже волка. Но только не медведя, он слишком тяжелый. Когда хвоя на деревьях начинает осыпаться, медведь забирается на самую богатую шишками березу или осину, устраивается поудобнее и пережидает эту напасть. Одними шишками, ясное дело, сыт не будешь, но многие знают о его проблеме и привозят к осолапому сидельцу разных витаминчиков, лесных ягод и фруктов. Если иголки совсем не убирать, то они засыплют землю таким толстым слоем, что из-под него насекомым и мелким зверюшкам не выбраться. Поэтому птицы и большие и маленькие всю осень трудятся с утра до вечера, собирают хвоинки, несут и бросают в речку. Течение реки их подхватывает и уносит далеко в море. — Что такое море? — спросил у мамы бельчонок. — Море — это огромный пруд, — ответила мама такой большой, что берегов не видно. Вода в нем соленая, а волны от ветра бывают высотой с березу, ту, что на краю поляны, где вы играете в прятки. — Откуда ты про него знаешь? — Ты в нем купалась? — допытывался бельчонок. — Нет, конечно. Море очень-очень далеко. О нем знают и рассказывают перелетные птицы. — До него плыть целых три дня? — Гораздо дольше. Белкам до моря вообще не доплыть. Только птицы могут долететь. Из этого разговора легкомысленный малыш уяснил лишь одно. Его сородичи море не видели. Потому что оно далеко, и белки плыть до моря поленились. «Надо организовать экспедицию», — решил непоседа. Одному страшновато отправляться в далекий путь. И Бельчонок уговорил двух своих приятелей на участие в опасном приключении. «Все могло бы закончиться ужасно плохо». Но разговор об их затее случайно услышал Карасик и спросил у своих родителей. — Почему рыбы никогда не рассказывают о море? Неужели никто из них там не был? — В нашем пруду уж точно не найдется смельчака, который рискнет уплыть далеко вниз по реке, — ответил папа Карась. — Говорят, в ней есть глубокий омут, и в нем живут зубастые щуки и прожорливый сом. Карасик представил себе страшные зубы этих щук и огромную пасть сама. Получилось очень жутко, и он спросил. — Они и на бельчат могут напасть? — Ну, конечно, могут. А почему ты задаешь такие вопросы? — заподозрила неладная мама. И Карасик признался. Он знает о том, что трое бельчат только что отправились к морю. Если всю осень сидеть дома или передвигаться с места на место не пешком, а верхом на кабанах, можно заработать кучу болезней. Чтобы от этого уберечься, лесные жители в осенний период усиленно занимаются гимнастикой на большой поляне на берегу реки. Колючих иголок здесь почти не бывает, так как сосны и ели растут в глубине леса, а дежурные синички, когда поднимается сильный ветер, внимательно следят и тут же убирают занесенные им на берег колючки. Слух о том, что случилось с бельчатами, мгновенно распространился по всей поляне. Лисица, по счастью, была на берегу и остановила собравшихся плыть в догонку за беглецами белок, рыб и бобра. «Подождите, вы можете не успеть, прежде чем малыши окажутся у самого омута». И немедленно помчалась к медведю. Медведя искать не пришлось. В Последнее время он совсем избавился от страхов и выбирал дерево для отсидки на краю поляны, чтобы не скучать. «Миша!» — обратилась лисица. «Взгляни-ка со своей высоты!» Реки никогда не текут прямо, они петляют, как лесная тропинка. Наверное, и наша река такая же. — И правда, — подтвердил медведь, — сверху она похожа на большую змею. Сначала ползает далеко вперед, а потом возвращается. — Отлично. А теперь покажи нам направление к тому месту, где она ближе. После всех поворотов. Куда быстрее добраться, если напрямик. Вот так леса и на этот раз не растерялась нашла способ выручить из беды малышей. Вскочив на быстроногого оленя, бобер всего за несколько минут домчался до изгиба реки, как указал медведь. Хорошо, что бельчата взобрались на попутную корягу и беззаботно играли, представляя себе матросами на корабле, иначе бы среди плывущей по реке рыжей хвои рыжих озорников было не разглядеть. Бобер подоспел вовремя, потому что коряга уже не двигалась вперед Амоталась из стороны в сторону. Это огромный сом ухватил ее снизу за сук и пытался утянуть в омут вместе с бельчатами. При виде острых зубов бобра сом отпустил добычу и, сердито ворчая изо всех сил, плеснул в него водой и скрылся в мутной глубине. Бельчата тоже испугались, когда у самого борта воображаемого корабля неожиданно вынырнула огромная голова спасателя, и в панике попрыгали в воду. Это было безумно опасно, ведь там под водой их поджидали зубастые щуки. К счастью, от Большой Поляны и до самой Коряги с бельчатами бобра сопровождали совы. Любопытные болтушки, они всюду суют свои клювы, но на этот раз скверная привычка оказалась очень полезной. Совы выхватили малышей из-под носа у обозленных щук и доставили на поляну, где их ждали взволнованные обитатели неправильного леса. Между прочим, хитрые птицы не стали сразу подниматься высоко в небо, а некоторое время несли бельчат над самой водой так, чтобы проказники могли полюбоваться на им вдогонку зубами речных хищниц. Это послужило хорошим уроком. Ни сами беглецы, ни их друзья больше не смели путешествовать тайком от взрослых.